микрофона русский писатель Борис Пастернак. Я прочту отрывок из автобиографического очерка, который я написал в качестве вступления для предполагавшейся книги избранных своих стихотворений. Я прочту место, посвященное Александру Блоку. Вернее, впечатлению, которое первые встречи с блоковской поэзией произвела на меня в ранней молодости. Вот это место. Что такое литература в ходовом распространеннейшем смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен. В молодости наблюдавших жизнь, а по достижении известности, перешедших к абстракциям, перепевам, рассудительным. И когда в этом царстве, усыновившейся и только потому незамечаемой, неиздействительности, кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, А потому что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота. Точно распахиваются двери, и в них проникает шум, идущий снаружи жизни. Точно не человек сообщает о том, что делается в городе, а сам город устами человека заявляет о себе. Так было и с блока. Таково было его одинокое, по-детски неиспорченное слово, такова сила его действий. Бумага содержала некоторую новость. Казалось, что новость сама без спроса расположилась на печатном листе, а стихотворение никто не писал и не сочинял. Казалось, страницу покрывают не стихи, а ветри и лужу фонарях и звезды, но фонари и лужи сами гонят по поверхности журнала свою ветреную ядь, сами оставили в нем свои сырые, могучие, воздействующие следы. С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников, о которых речь будет ниже. У Блока было все, что создает великого поэта. Огонь, нежность, проникновение, свой образ мила, свой дар особого, все притворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба. Из этих качеств и еще многих других остановлюсь на одной стороне, может быть, наложившей на меня наибольший отпечаток и потому кажущейся мне преимущественной на Блоковской стремительности, на его блуждающей пристальности, на беглости его наблюдения. Вот строфы из него, которые напомнят об этой черте. Свет в окошке шатался, полумраке один у подъезда шептался с темнотой орлики. И по улицам метель метет, свивается, шатается. Мне кто-то руку подает, и кто-то улыбается. И там кто-то машет, дразнит светом, Так зимней ночью на крыльцо тень чья-то глянет силуэтом и быстро скроется лицо. Прилагательные и бессуществительные, сказуемые без подлежащих, прятки, взбудонаженность, юрко-мелькающие фигурки, отрывистые, как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся сокровенному подпольному, едва вышедшему из подвала, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием — улица. Эти черты проникают в существо блока, блока основного и преобладающего, блока второго тома Алконосовского издания, блока страшного мира, последнего дня, обмана, Повести, легенды, митинга, незнакомки, стихов, туманов туманах, над сверканием в кабаках, в переулках в извилах, девушка пела в церковном холле. Черты действительности, как током воздуха, занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книге. Даже самое далекое, что могло бы показаться мистикой, что можно бы назвать божественным. Это тоже не метафизические фантазии, а рассыпанные по всем его стихам клочки церковно-бытовой реальности, места из ектеньи, молитвы перед и панихидных толмов, знакомые наизусть и сто раз слышанные на клубах. Суммарным миром, душой, носителем этой действительности Был город блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии. Этот город, этот Петербург Блока наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и воображении. Он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой. И на улицах его звучит то общеупотребительное будничное просторечие, которое освежает язык поэзии. В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такой нервный и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира.